Глава 16. Владислав Громов. Вывалившись в реальность, я едва не захлебнулся. Состояние полного фарша в гудящей голове не способствовало быстрому мышлению. А вода? Да и пофиг кого топить, хоть смертного, хоть Бога. Поэтому, пока я бестолково барахтался, стараясь прийти в себя, или действовала, и вот меня уже за волосы тянут к берегу, при этом моя спасительница еще умудрялась забавно ругаться, попутно отплевываясь от воды. Вытащив меня на берег, она улеглась рядом, тяжело дыша, а потом, не глядя, стукнула меня рукой. Не зная, куда она хотела попасть, но попала по самому сокровенному. Взвыв от боли, я принялся кататься по берегу, зажимая руками пах и матеря ее во все горло. Элементаль моментально вскочила и стояла столбом краснее от смущения, но, в отличие от прошлого раза, она не отворачивалась, будто даже наслаждаясь моими мучениями. Прогоняю целебный эфир по телу и, выпрямляясь, убираю руки от пострадавшего достоинства. Демонстративно медленно одеваюсь, пока мелкая не выдерживает и не отворачивается. Ничего ей полезно, извращенка хреново. Я тебе это еще припомню. Так, это, конечно, все замечательно, но пока мы тут и никуда не торопимся, надо еще кое-что сделать. Миг и мое сознание разделяется на миллиарды частей. Это непривычно, но неудобства я не испытываю всматриваясь в каждый мир в поисках вали но ее нигде нет нигде где есть свет а вот миры затянутые туманом мне недоступны и все же ее след тянется именно туда в самый центр да как так то ничего не понимаю каким образом ее могло туда затянуть как ее вообще нашли почему именно ее а это кто тут у нас михаил и люцифер оба без сознания валяются в одном из отдаленных миров и похоже их уже начинают есть тянуть к ним подхватываю и перемещаю к себе попутно, испепеляя нечисть, что пришла за их тушками. Пока есть возможность, считываю их память, глубоко не лезу, незачем. Так вот, шагнули, потом удары, тьма. Больше ничего нет. То их так долбанул? Непонятно. Видимо, ждали риску, а когда увидели, кто явился по чужому приглашению, то полишили их сознание, оставили помирать. Быть заживо съеденными — не самая лучшая участь для одних из сильнейших существ в грозе миров. Привожу их в себя и объясняю, что произошло. На посыпавшийся отборный мат, не обращая внимания, сейчас не до их переживаний, открываю портал туда, откуда их забрал, попутно подкидывая им ящик оливки. Они как бы пострадали по моей вине, а это типа компенсация. «Что?» — оборачиваюсь, не сводящий с меня взгляда с замеревшей Эли. «Алло, Хьюстон, вызываете землю?» «Ответьте», — щелкаю нее перед лицом пальцами. «А...» Словно приходит она в себя, часто моргая. «Меня будто выключили. Это что сейчас было?» «Выключили элементаль. Странно. Или это я выключил?» «Возможно, когда я выключаю режим Бога, время вокруг меня замирает?» «Такое нельзя исключить. Но Михаил и Люцифер вели себя нормально. Хотя, может быть, мое прямое воздействие на них исключило оцепенение. Интересная мысль, надо обязательно проверить. «Ну что, полетели домой? А у тебя получилось?» Подожди, можешь не отвечать, я и так чувствую твою возросшую силу. Расскажешь, что там было?» «Да ничего особенного», — отвечаю я, оборачиваясь орло-волком и взлетая в небо. «Все как в тумане, но крутой шмот я получил. Так что типа рубахи, штанов и крутых берцев. В общем, топовый обвес. В сочетании с посохом получается полный сет, что дает возможность видеть всех вокруг. В общем, я стал нереально крутым и могу по желаниям испарить одежду с любой девушки. «Извращенец». Нервно дернула она крылом. «Ой, да кто бы говорил!» — ответил со смехом я, уворачиваясь от мелкого торнадо, что она запустила в меня. В этот раз мы летим намного быстрее. Меня ждут дела. Можно было бы, конечно, телепортироваться, но я не захотел. Чую, это последний день, когда я могу вот так беззаботно порхать по миру. Скоро все закончится. Или начнется. «Венчается раб Божий Владислав и раба Божия Елена!» При этих словах я поморщился. Почему раб -то? Я не раб их придуманного Бога. Я сам Бог. Какому хрена, собственно? Это Елена настояла на церковном обряде. Видите ли, императоры российские, все православные, и не проводить столь знаменательные события по языческим правилам. А то, что в этом храме нестерпимо душно от чадящих свечей, и куча народа, что набилась в него, никого не интересует. Люди должны ваучу видеть церемонию, проводящуюся по всем канонам, берущим начало в глубоком прошлом. Ну да, по канонам. Вон как митрополит раздался от собственной важности. Того и гляди, лопнет. А буквально пару часов назад, бледнее и чуть ли не теряя сознание, бил земные поклоны Михаилу, что соизволил лично прилететь и благословить нас. У бедного священника тогда чуть инфаркт не случился. Ткнулся головой в пол, да так и простоял, пока мы с Мишей бухнули за встречу. Да будущую свадьбу обмыли. Потом он меня типа благословил, посыпал светящейся пылью и зажег над головой нимб, от которого я еле избавился. Еще и ржал засранец, слыша мою ругань. Ладно, шутка хороша только один раз, а вот во второй уже становится неинтересной. Посмотрим, как ты будешь оттирать новую похабень с крыльев, которая у тебя выступит на них буквально через пару часов. Вот как знал, что напакостит, поэтому подмешал некоторой травке в наливку. Нет и ничего, вот ангелу. Поглядим, кто теперь будет смеяться. Нет, я, конечно, все понимаю. На мальчишнике, что организовал озаму, Миша оторвался по полной, и девы клеил, и с Люцифером пел в караоке, и даже на шесте что-то похабно изобразил. В общем, показал себя типа своим в доску. Но как дело доходит до религии, его будто перемыкает. Ладно, месть — это блюдо, которое подают холодным. Ну, или немного остывшим. В общем, сейчас митрополит торжественно вещал с благостным лицом, Елена, чья заветная мечта сейчас воплощалась в жизнь, стояла рядом со мной, замерев от наплыва чувств и устремив на священнослужителя горящий взор. дед кратко вытирал слезу, и рисков вместе с Павлом держали края белоснежной фаты невесты и корчили друг другу рожи. Они, кстати, что-то подцапались как раз перед свадьбой и теперь, хотя и заключили хрупкое перемирие, строили в головах коварные планы мести. Мои остальные красавицы были тут же и, судя по выражениям их лиц, жутко завидовали императрицы. Но мы все вместе так решили, что первой под венец со мной пойдет именно она, именно Елена. Она же становится официально моей первой женой. Селена не в счет, нас поженил дух рода, и она вошла в него на правах младшей жены, хотя по факту является старшей. По крайней мере, всем моим бабским батальоном она руководит железной рукой, и никто ей не перечит. Настя стояла рядом с Еленой и держала над ее головой корону, Такой же держал надо мной Гриша, пока единственный православный в нашей семье. Варфоломея был витязем, язычником, а Азаму тот вообще, по-моему, ни в кого не верил. Хотя у них там имеются свои боги, а какие, я не вникал. К слову, несмотря на то, что Хидеки скушала искру Аматорессу, объявлять себе богини храсы почему-то не спешила. Ну, сама разберется, не маленькая. В общем, постояли мы тот и там, торжественно прошлись под приветственный гул толпы, Дежурно поулыбались на камеру, потом, как трансляция венчания, шла на весь мир. Потом началось застолье, поздравления, подарки, тосты, сменялись один за другим. Все очень устали, и мне приходилось подпитывать Елену благодатью, чтобы она банально не заснула. Нет, я все понимаю, но зачем перед свадьбой поститься три дня, что за бычий? Так мало того, Елена зачем-то вбила себе в голову, что она большая грешница, поэтому и сидела на хлебе в воде. И вот сейчас ее слабленный организм бунтовал. Ладно, чувствую по ее состоянию. Впереди у нас будет не горячая брачная ночь, а просто ночь. Пусть отдыхает, потом наверстаем. В целом, Москва гудела три дня, празднуя нашу свадьбу. Эти дни были объявлены всеобщими выходными, поэтому отрывались все, кроме нас. Нас ждала череда бесчисленных приемов, словно слившихся в один нескончаемый кошмар. Мне приходилось то и дело кланяться и улыбаться, борясь с желанием кого-нибудь прибить. Опять выслушивать набившую оскомину пожелания всего и вся. В общем, устал я и в который раз уже убедился, что власть не мое. Мне бы шашку до коня, да на линию огня. А дворцовые интриги — это вовсе не про меня. Леонид Филатов, профидота стельца. Ну а после уже святобор провел над нами обряд, в котором мы перед ликами богов поклялись жить в любви и верности. Под сенью ясеня он славил богов, чествовал наших предков и призывал их в свидетели нашей клятвы. И вот тут уже точно развернулись все. Пришел творец с огромным ящиком бухла, заявились Уриэль с Михаилом, не забыв прихватить Люцифера с Леонардом. Мои элементали, разодетые по последней моде разных миров, предполагающие минимум одежды, сводили своим видом с ума мужскую часть приглашенных и доводили до черной зависти женскую. Пришли все, даже те, кого не звали. Не помню точно кто, но народа было просто огромное количество. Все пили, со всеми танцевали, флиртовали, играла заводная музыка из разных миров. Обряд, начавшийся на земле, переместился на штаелию в один из моих особняков, стоявших в заповедном месте. Гудели тоже дня три. Вот только на этот раз было реально весело, и кислых рож не наблюдалось. Впоследствии этот обряд был повторен со всеми моими девушками, и мы наконец-то стали полноценной семьей. Они больше не мои невесты, Они мои жены, и от этого факта на душе становилось легко. Как же было прекрасно это время, когда мы отрешились от забот и просто наслаждались друг другом. Правда, полноценный медовый месяц пришлось отложить. Времени на это уже не оставалось. Даже самому хорошему приходит конец. Отшумели последние гости, закончилось вино в бокалах, хмельные головы протрезвели. Пришло время выступать. Я долго ждал сигнала Тарина, мира вампира что приближался к миру пожирателей, но так и не дождался его. Моя попытка связаться с ним ни к чему не привела. Все это время я чувствовал его, но в один миг он просто исчез. Я быстро нашел его в Мировом океане Вселенной, но, увы, он был мертв окончательно. Кто выпил остатки его сил, я не знал, но это означало, что мой план был раскрыт, и пришло время действовать быстро. К этому времени с Буяна вернулись Ольга с Ириской, как раз успев на нашу свадьбу с Еленой, Собственно говоря, я их и ждал. Измученные, злые, но тем не менее у них все получилось, что мне сестра собственно и продемонстрировала, когда мы остались наедине. Пришлось дать мелкому волку по зубам, потому как расставаться с куском ноги, в которую она мне вцепилась, было неохота. Так что я сразу показал, кто тут альфа, а кто наглая, мелкая засранка, которая совсем не любит братика. Потом был оглушительный рев в море соплей и обвинения меня во всех грехах, жалобы на свету, что совсем замучил ребенка. В общем, помирились мы только через пару часов, а после последовала еще одна истерика, когда я сказал, что она останется дома и на битву со мной не пойдет. Все аргументы, что она очень сильная, разбивались об мое нежелании брать ее с собой. Если я погибну, то останется с дедом? Кто возглавит и продолжит род? В общем, надавив на совесть, я смог уговорить ее остаться. Но видят боги, как сложно мне это далось. А вот Лена осталась на острове и попросила переправить туда Дениску. Один из рыкарей зацепил сердце казачки, и она хотела остаться с ним. Что ж, это было ее право, и препятствовать этому я не хотел. Сын вернулся к матери, хотя мне пришлось немало постараться, чтобы он туда попал в своем теле. Ну да, это совсем другая история. Наконец, все приготовления были закончены. Доська Софии находились на пике безумства, и у них тоже было все готово. Мой призыв разлетелся по всей грозе миров, и миряд разумных были готовы идти в бой. Я стоял на высоком холме, закручивая на себя спираль эфира. Меня видели все даже в самых отдаленных мирах. Мой голос уходил в бесконечность, а слова были понятны всем. Мерцали темными провалами миллионы порталов, стояла перед ними невиданная доселе армия. Все внимали мне. Страшно мне было, но голос мой не дрожал. «Там, на другой стороне, ждет нас враг всех живущих. Мы долго терпели и копили силы. И сейчас этот миг настал. Бейтесь так, чтобы небо плакало, видя вашу доблесть. Бейтесь так, чтобы о вашем мужестве и через тысячи лет слагали легенды. Бейтесь так, чтобы враг дрожал только от вида вашего. За вашими спинами жизнь, а впереди смерть. Но смерть — это не конец, а всего лишь начало. Мы победим, иначе всех ждет забвение». «Мы выступаем за род, за веру, за жизнь!» Взмах моей руки, и портал активируется. Войско двинулось навстречу с тьмой. Я первый вхожу в него и ударяю вспышкой благодати, стабилизируя проходы. Битва началась. Когда до меня дошла весть о том, что первые аванпосты пали под натиском врага. Я, паладин пятого воинства, герой трех воин. Вой слав, отважный, ждал посыльных. Я ждал донесений. По воинскому ставу я ждал слов в чужой скорби, как заведено среди святых братьев, я ждал мудрых наставлений. Но вместо них каждый, кого настигла тьма, кто встретил пожирателей душ посреди их родного мира, кричал лишь об одном. Вестовые маги качали головой, спорили о сбившемся сигнале о проказах природы маны в этом медвежьем углу. Лишь два слова ложились на бумагу, заставляя недоумевать. «Она идет!» Когда воинство мрака явилось перед наши очи, дабы отведать наших мечей, готовые к смерти, мы услышали глаз. Мать, тьма, пела для них, для нас, для всех. Слова черной песни проникали в наши уши смертельнейшим ядом. Плеяды ужасов из жутчайших кошмаров охватили наш взор. Здравый смысл затуманился, покидая наши бренные оболочки, оставляя лишь уныние, злобу и ярость для борьбы с врагом. Нельзя победить тень одной лишь горячкой боя. Пожирая нас изнутри, сама тьма извращала нас на свой вкус. Лютым безумием обернулись наши надежды, горечью поражения стало нам осознание, что мы, что не мы глядим во тьму, а она осматривает нас, как свои игрушки. Я не ведал ужаса прежде, но как смотреть без него на боевых товарищей, когда их выворачивают наизнанку, когда души их светлые, полные милосердия и богобоязни, не успевают выпорхнуть из тел и становятся добычей голодных тварей когда бестелесные рвут клыками, и никакие муки ада не сравнятся с извечным посмертием. Я кричал своим воинам, чтобы они стояли насмерть. Слова даются легко, даже когда ты видишь, как волна тьмы катится к тебе неостановимым потоком. Потому что именно тогда ты понимаешь, что ничего больше, кроме слов, тебе и не осталось. Я опомнился от горячки боя не сразу. Повисла глухая, звенящая в ушах, заглушающая даже мой собственный голос, тишина побелевших руках, чуя, как с крови из моего бренного тела уходит жизнь, я держал перед собой факел. Тысячеглазые, сотни рот и мгла скалилась моему поражению, а я вдруг осознал лишь одно — все закончилось. Все закончилось. Не в силах устоять на ногах, я рухнул на колени. поверженный подобным мертвецам и срама не имут. Тяжело дыша, я вглядывался во мглу окружающего меня мира. Свет факела жался ко мне, пламя норовило погаснуть. Но я еще не видел, а слышал ее шаги. Каждый вдох давался мне как последний, и сердце взбудораженной птицы билось в груди, и страх. Да, отважно ощутил скользкий, мерзкий, заполняющий все собой страх. Сколько раз, преклоняя колено, истребляя нечисть и служа свету, мы смотрели в глубины тьмы. Сейчас мать тьма повелительницы шла лишь для того, чтобы посмотреть мне в глаза. На землю рухнула святая Библия, От удара о камень сломались резные замочки. Ветер, проказник, перелистнул обложку святого писания, словно искал по мне за упокойную молитву. Я придержал страницы, коснулся перстами губ. Моими скорбными словами, собратьям, что ждут вестей, будет только одно — она идет. Воинство терзал без ожидания. Зловеще ухмыляясь он лес каждому солдату, проверял на крепкость умы командиров, рвал в клочья нервы генералов. Аванпосты разведчиков уничтожены, кто осмелился бросить вызов тьме, в первую очередь, мертвы. Без ожидания бередил раны старых бойцов, крича, что этот бой — их последний бой. Он пел песнь трусости тем, кто еще только вчера узнал, с какой стороны держать меч. Он не стеснялся никого. Орки грузно и мрачно точили оружие. Кровь звала их туда, вперед, а бес лишь подливал масло в огонь. Людишки трусливы, но вы, орки, разве можно сидеть, когда мать-тьма едва тащится, будто зная, что ожидание погубит куда больше душ, чем ее пожирателей? Разве воин таится в засадах, поджидая опасность? Разве не идет ей навстречу? Жуткой вонью над лагерем стелилась отвратная гоблинская варева. Не придумав ничего умнее, говорящие с духами плясали вокруг костров, вознося хвалу духам, предкам и давно забытым богам, и лишь тихие до поры до времени духоеды, Белые гоблинские псы, высунув язык, лежали с закрытыми глазами, и им ждать было не в тягость. Бес был беспощаден ко всем, даже к собственным сородичам. Даже посреди пестрого, словно лоскутное одеяло, воинства демонам нигде не было места. Юные дьяволицы томно вздыхали, разглядывая закованных в броню орочих воинов, по змеиному шипели на готовых затянуть благославную песнь монашек. Ангелы, нависшие над всеми, вызывали в них разве что легкий трепет. Ожидание им притило, как не устроить каверзу, как не рассорить старых друзей. В воздухе витали тысячи подобных вопросов, но они лопнули мыльным пузырем. Едва раздался зов тревожного рога. Орки загремели боевыми барабанами. Воевать без музыки — это не для них. Без ожидания взял паузу, надеясь, что это лишь шутка, ошибка. Иначе какая забава, когда некого ждать? Пожиратели выкатились из-за холмов, подобно лавине. Там, где среди брака можно было различить растущие из земли камни душ, теперь было не протолкнуться от темного воинства. Богатые на облик, не ведая границ, они сливались друг с дружкой, порождая исполинских чудовищ. Кровь стыла в жилых бойцов, когда посреди безобразного воинства они различали тех, кто был среди разведчиков саванпостов. Историки потом долго будут спорить, кто начал первым, но сойдутся лишь в одном мнении — это были не орки. вздрогнула земля от мощного залпа пушек. Пожиратели душ встретили ядреные угощения без особой охоты. В их строй ворвалась сумятица. Пушки рвали бисти в клочья. Словно только того и ждавшие, с первых линий поддали жару стрелки, хрустальные ружья разразились градом молний. светящиеся тучей обрушилась на воинство тьмы заговоренные эльфийские стрелы. Каждая находила себе цель, ибо промахнуться по такой толпе было невозможно. Гоблины спустили псов, обреченные, но оттого не менее верными своим хозяевам, те белой волной стремились навстречу мгле. Протяжный собачий скулеж стал для всех остальных тем самым знаком, которого так долго ждали. Воинский клич потонул в потоке разноголосия, обращаясь в какофонию войны. Загорхотали тяжелые копыта святой кавалерии, Облаченные в тяжесть доспехов рыцаря паладины схлестнулись с пожирателями душ, сходу вклинившись в их единообразные бесконечные ряды. Орычьи рубаки вперемешку с гоблинскими шаманами подоспели вовремя, замкнув края клина, не давая черной волне теней обойти с флангов и задавить конницу. Сверкнули молнии. Маги, терпеливо ждавшие своего часа, наконец показали свою силу. В воздух едва не трясло от стойкого, витающего в воздухе запаха эфира на пожирателей душ полилось все, что только могло. Под их бесконечным воинством вырастали вулканы, норовяя излить на них потоки магмы, задушить черным дымом. Небеса, отродясь знавшие тучи, разразились яростным кислотным дождем. Далеко в тылах войска тьмы, бесплотные те неплохо, но держали первый удар. Отступая под объединенным натиском, они как будто говорили, что это не конец. Никто не слышал, но едва ли не каждый чуял, как зло, гневаясь в своей обиде, Шепчет мать тьма, ничего-ничего, это всего лишь цветочки. А вот увидите ли вы ягодки, большой вопрос. Словно божья кара, гулка ухнула святоносица, тяжелое паладинское орудие, в ушах трещало от скрипа натянутых механизмов, того и гляди, норовила порваться тетива, сотканная из молитв стрела, ракетой вознеслась под самые небеса, мгла черная и вязкая, на миг отступила под ярым напором света. Пожиратели душ не ведали чувств. Безликие, вечно голодные, они текли полупрозрачной рекой, но даже они вздрогнули, когда над их головами разразилось самое настоящее светопредставление. Стрела лопнула прямо в воздухе. На голову несчастных просыпался священный искристый дождь. Вой, исходящий из глоток тех, кто никогда не ведал боли, стал музыкой грядущей победы. У нас были силы, но насколько их хватит, не знал никто.